Глава восемнадцатая «Вперед!» — крикнул я. Очень бы не хотелось, чтобы ящики, за которыми пришел, оказались уничтожены. Пока низшие забегали на территорию и просто теснили охрану с военными, тех, кто еще не висел на проволоке, я устремился к ангару. «Хочу еще хлопушку!» — произнес, стоя над воронкой в пару метров глубиной. Это крайне эффективное оружие, и на охоте оно пригодится, и в целом. Но все, что хранилось в помещении, уничтожено. Куски металла и дерева, обрывки тента, железяки. Месиво из всего. Уже разочарованно простился со своим планом, как меня позвали. Чалый подбежал и сказал, что нашли какие-то ящики в грузовике. Лучик Надежды вспыхнул. Открыли тент. Там лежали шесть ящиков нужного мне зелья. Военные наборы ранга необычный. Получается, то, что приготовит профессор, будет даже лучшего качества. Отлично. Забрался внутрь и использовал отдолженный артефакт Катерины. Ящики переместились в кольцо, и там еще осталось много места. Счастливый случай. Наконец-то сегодня он на моей стороне. Хотя я виноват, весьма опрометчиво использовал артефакт Прохорова. Меня смутило неказистое название. «Все делают вид, будто держат в руках нечто и бегут в трущобы. Как угодно, но должны добраться туда живыми. Мертвых забирайте с собой!» — приказал я по ханам. «Но их перекрыли!» — закричал оглохший от взрыва мужик. «Пойдем по туннелю со стороны старого вокзала!» Нашел решение один из паханов. «Сейчас у нас начинается операция прикрытия. Толпа, не щадя тех, кто стрелял в них, пробежалась по телам охранников и военных. Пока все удалялись, заметил приближающееся подкрепление жандармов и военных. Что-то забыл. Словецкое, точно! Где там прирожденный бегун? Нашел ее около здания, на которое девушка облокотилась». Лицо в красных пятнах избивчивое дыхание. Я улыбнулся. «Катя, подъем!» — громко объявил я команду. «Бежим! Пришли жандармы и военные. Если тебя поймают, будут проблемы!» Схватил Словецкую за руку и потащил за собой. «Не могу!» — выплюнула девушка. «Сил нет! Не думала, что я так размякла!» «Отставить!» «Нет такого слова. Есть только «не хочу», а солдат выполняет то, что ему приказывают». Продолжал раздавать команды. Поднял девушку на ноги и шлепнул по заднице ладонью. Получилось звонко, Катя повернулась от возмущения. Показал глазами вперед, и мы побежали. Пришлось бавить темп через минуту, потом девушка упала, испачкав свой костюм. Подняться у нее не получилось. Пришлось взять на руки и бежать с дополнительным грузом. Она ругалась, пока я нёс, возмущалась, что не ожидала от себя такой ужасной физической формы, и ей крайне стыдно. И вообще, Катя уже не уверена, что хочет в армию. Я молчал и продолжал бежать. Сейчас преследование пойдёт до трущоб, и там они собьются с пути. Низшие, изображающие будто уносят с собой что-то, отличная приманка. Каждый получит по два рубля. «Пусть знают, что в следующий раз те, кто идёт со мной, будут щедро вознаграждены». Да и, судя по счастливым лицам, засиделись они у себя в спокойствии. У гостиницы я опустил Катю на ноги. Девушка была ещё более красная, чем до этого, почему-то прятала глаза. «Борис, как неловко. Считайте, что я с вами обнималась, так ещё вы меня несли!» Отвела девушка взгляд. Ничего, я же обещал вам веселье и развлечения. Получилось, что получилось. Пожал я плечами. Ваше кольцо верну через несколько часов, хорошо? Екатерина бросилась мне на шею и поцеловала в щеку, а потом убежала в гостиницу. Я проводил ее взглядом. Забавная. Следующие на очереди Барановы. Черт, еще Борзов приезжает. Нужно его встретить и определить на работу. Очень надеюсь, что его душа успокоится, ведь парни отправили в тот же город, куда уехала его любовь. Уж от кого не ожидал больших чувств, так от лавеласа, который настолько наследил, что получил билет на стену. На улицах было пусто. Основные силы сейчас заняты погоней, и мне ничего не должно помешать. «Передайте главе рода, что Симба выполнил задание и груз у него». «Я жду Степана Андреевича в борделе в трущобах утром. Пусть возьмет то, что обещал с собой», — сказал я охраннику около поместья аристократов и просунул ему 50 рублей. Сначала планировал к ним заявиться, но осторожность помешала. «Лучше встречусь на своей территории». Голова была занята тем, как помешать Титовым с генералом Вяземским и получить то, что я хочу в центральной зоне. Можно подумать, будто это невыполнимая задача. К сожалению, так оно и есть. Проходя мимо ресторана, где мы встречались со Степой, заметил одного знакомого человека, который не может быть живым. Остановиться и разглядеть не получилось, потому что рядом находились сотрудники ИСР. Нашивки отчетливо показывали, кто они такие. Я глянул еще раз. С другого ракурса я уже не узнаю его. Скорее всего, показалось. Смущало, что в ресторане были не рядовые, а минимум сержанты, лейтенанты и старли. Какая это важная встреча? Дабы не привлекать внимания, я скрылся и не заметил, кто там был еще. Вяземский? Или кто готовит почву в этом городке? Спросил сам у себя. Пока думал, как мне проникнуть в трущобы незаметно, обнаружил низших, которые уходили в переулок. Направился за ними. Мы добрались до вокзала, точнее, до той части, где заброшенные линии и разрушенные здания. Когда я прибыл в город, то не заметил этого. Ничего удивительного. Стена отделяла одну часть вокзала от другой. Я посмотрел, куда спрыгивали жители трущоб и остановился оглядеться. На стенах следы от пуль. По количеству можно судить, что тут состоялась неслабая битва. Вот только кого с кем. Чуть дальше отпечатки когтей на перроне и на остатках здания. Поднял глаза и увидел. Или это галлюцинации? Чёрта! Он стоял в десяти метрах от меня и улыбался. «Привет!» — крикнул я. По телу прошли мурашки, когда то, что должно быть лицом, улыбнулось. Потом мне помахали и указали пальцем в сторону. Я повернулся в том направлении — ничего. Тварь или мое видение исчезло. «Нужно разобраться с тем, что это такое и почему я его вижу», — шепотом сказал я и сиганул в тот же люк, куда уходили низшие. Двигаясь по сточным водам, старался не возмущаться, что моему костюму за почти тысячу рублей пришел конец. Теперь его точно не отмыть и не избавиться от запаха. Я ускорился и догнал тех, кто уходил. Не хотел бы тут провести больше времени, чем нужно, плутая. Через полчаса мы выбрались наружу прямо в здании старого театра. В одной из гремерок был люк, выходящий в канализацию. Крайне странное решение. Понимаю, если бы рядом с туалетом или где-то еще. А так тут же должна стоять сильная вонь. Встретил Паханов. Они отмывались в ведрах с водой, которую сюда натаскали. Расположился рядом, но себя не показал. Слушал и наблюдал. Рожи у мужиков довольны. Обсуждали, как они нагнули склад одного из крупнейших ариста, что теперь стали силой, с которой нужно считаться. Но больше всего их впечатлил взрыв, устроенный мной. По разным данным, которые непонятно как у них оказались, Есть еще сто штук таких артефактов. Другие говорили, что даже больше. Они гадали, какое следующее дело я задумал. Большинство — обычные люди. Условия изменили их. Хотя я не стал зверем в своем прошлом мире, пока жил в пещере. Я не насиловал и не продавал женщин, и уж тем более детей. «Господа!» — выглянул из своего укрытия. Хочу заплатить всем участникам нашего похода. Соберите, пожалуйста, их на улице, и пусть все подходят за обещанным. «Босс!» — дружно ответили мужики с закатанными штанами и расстегнутыми рубахами. «Все в порядке? Мы сделали то, что требовалось?» «Это я у вас хочу спросить», — улыбнулся я одному из них. «Жандармы военные, как обстановка?» «Все пучком!» Тех, кому нет 18 лет, мы отправили сюда, через центр. Их и преследовали. Всех схватили». «Плохо», — перебил я. «Завтра отпустят, потому что возраст не позволит их держать в кутузке. Нужно в детский дом, а у нас его отродясь не было. Так что вернуться не переживайте». Выпятил грудь пахан, восхищаясь своей гениальной задумкой. «Все остальные через сральные туннели ушли». «Люди говорят, что в трущобы никто не заявился. Остановились перед границами и развернулись». «Молодцы!» — похвалил я стратегов и командиров. «Когда отмылся и я, хотя скорее размазал то, что присохло, мы отправились в зал, где я раздал по два рубля участникам дела. Боссы получили свои обещанные деньги. Возились почти до самого утра, но все остались довольны». Почти каждый спрашивал у меня, когда следующее дело. Чалы! обратился я к Рыженькому. «Нужно встретить одного паренька. Он военный, приедет сегодня. На вокзале его прими и сопроводи в бордель». Рассказал о приметах Борзова, написал сопроводительную записку и отправил вора. Хотел сначала сам, но не думал, что настолько у нас растянется раздача денег. Да и не хочу появляться в таком виде в центре города. После того, как закончил со всеми, направился в бордель. Хозяйка сообщила, что меня искал профессор и еще какой-то ариста, он сейчас в одном из номеров ожидает. Дама поселила его в люкс, как у меня. Прохоров подождет, по-любому хочет доложить о том, что приготовил зелье, или о своих экспериментах по эликсиру для измененных. Мне нужно закрыть дело с барановыми, и можно переключаться на титовых. С ними будет чуточку сложнее, но, кажется, пока я топтал фекалии, придумал, что сделать. Я влетел в свой номер, скинул с себя пропахший костюм и бросил его в корзину для грязных вещей. Постоял под душем, чтобы избавиться от въевшегося запаха. Надел костюм, который мне подогнал чалый. «А в каком номере Ариста?» — спросил я у Альбины Анатольевны, когда передал ей корзину с бельем постучался в дверь и зашёл. Стёпа, на удивление, был трезвым. Черные костюмы, туфли, глазки бегали, и он старался на меня не смотреть. «Не к добру это». Его немного потряхивало. «Симба», — выдохнул он моё прозвище. «Я... Отец... Тут такое дело... Так сразу и не скажешь. В общем...» Подбирал он слова, стоя с опущенной головой. «Вы решили меня кинуть?» — спросил я в лоб. «Нет, то есть да, не совсем». Еще больше разволновался Баранов. «В общем, все сложное, я пришел сказать, что Барановы не связаны с тобой или Корниловым. Вот!» Стоп попытался держаться, но сбивчивое дыхание и трясущиеся руки выдавали его страх передо мной. «Говори как есть», — сказал я ему. «Вечером на Титовых напали и ограбили их склад. Разнесли все к чертям!» Аристократ наконец-то поднял взгляд. «Конечно, мы не знаем, кто совершил это преступление. Ночью к нам заявились сотрудники ИСР и какой-то майор. Говорили с отцом почти час. Я не знаю, о чем именно, но после он сказал, что его не интересуют зелья, которые мы просили у тебя. Отец не хочет больше слышать о Корнилове или Симби ни слова!» «Уходи!» Улыбнулся я аристократу. Чтобы как-то сгладить ситуацию, папенька просил передать. Если достанешь бумаги на земле, мы не будем иметь претензий. Это компенсация за причиненные неудобства. Еле, сдерживаясь, выдавливал из себя баранов. Уходи, повторил я. Аристократ на подкашивающихся ногах направился к двери. Я смотрел в окно. Майор из ЗСР. Кто? Та встреча в ресторане неспроста была? Кто решил мне вставить палки в колёса? От мыслей отвлёк стук в дверь, пришёл чалой и привёл весьма недовольного Владимира. Отправил вора заниматься делами. Мне предстоит разговор, в котором не нужны лишние уши. — Борис! — обратился парень ко мне, держа сумку в руках. — Чё это за клака? Почему я здесь? «Добро пожаловать!» — распростер я руки. «Отныне это твой новый дом. Поздравляю, я выбил тебе перевод из охотничьего». «Можно я вернусь обратно?» — скуксил недовольную мордочку Борзов. «Такой разрухи я в жизни нигде не видел, как и столько уголовников на квадратный метр». «Вовка!» — решил я немного его в чувство привести. «А кто плакал мне, что Даша его бросила и уехала в Тобольск?» «Ничего я не плакала, не говорил тебе ничего. Как ты узнал?» — уставился на меня Владимир. «Черт! Я же стер ему память о том событии. Как-то немного выбила из колеи ситуация с Барановыми, что я потерял бдительность». «Борзов!» — изменил я лицо. «Ты считаешь, если я не с вами, то не знаю ничего?» Просто так ты приехал в тот же город, куда твоя дама сбежала? Не думал, что это за счастливое стечение обстоятельств. Как? удивился Владимир. Никто, кроме Димы, не знал, а он не вылезает из патрулей после того, как нас поймали, когда мы ходили к Словецкому. Он взял всю вину на себя, и я его почти не вижу. Попай обкосяк, улыбнулся я, потому что получилось отвлечь аристократа. «Знаешь, сколько я людей напряг, чтобы твою костлявую задницу отправили сюда?» «Да, насчет этого», — замотал головой Борзов. «Мне ничего не сказали, изменили метку со словами, что теперь я не могу выйти дальше Тобольска и все, где буду служить, с кем, чем буду заниматься, просто дали билеты и отправили». «Вова, Вова», — вздохнул я. «Ты думаешь, что я правда дезертир?» Вот просто так взял и сбежал после того, как мне дали звание старшего сержанта. Это задание под прикрытием. И когда я узнал, что в части изменения, и ты там сопли жуешь, решил вытащить тебя к себе. «Я даже не знаю, что сказать», — задумался аристократ. «Ладно, жить будешь в этом номере, я оплачу», — взял сумку аристократа и положил на кровать. «Артефакты! Я кое-что смог приобрести!» Подбежал Владимир и стал доставать. Решил пока не разбираться и просто переместил их в свой артефакт. Посмотрел на кольцо Словецкой. Блин, забыл ей его отдать. Теперь еще ящики нужно вытащить и где-то расположить. Потом решу, что с ними делать. Барановы, все карты спутали. Мне вернули целых 10 тысяч рублей. Борзов, как жук завернул их в тряпку и спрятал в одежде. «Шесть нычек смастерил, Зильевар. Я же заплатил за свой номер на неделю и за Владимира тоже». «Все. Теперь можно идти знакомить двух мужчин, по-своему любящих одну женщину». «Хорошо, что на улицах по-прежнему царила тишина, а то, кажись здесь, нежный Владимир, когда тут было несколько шумнее, даже не знаю, что бы он сделал. Убежал» мы добрались до здания Прохорова. Я старался не отвлекаться на постоянное недовольство Борзова о том, что здесь ему не нравится, и он предпочитает жить в более комфортных условиях. Видите ли, его смутило, когда нам все-таки попались на пути несколько продажных дам не первой свежести, а потом парочка беспризорников. Почему-то ему не понравились мои хорошие знакомые Василий Павлович. «Золотой человек». Сколько раз помогал ориентироваться в трущобах? Володя до этого не видел бездомных в своей жизни. И пока молодой аристократ расширял свой кругозор, мы зашли в полуразрушенное здание. Пришлось остановиться, потому что Борзов прочистил желудок. Смутили его фекалии в подъезде, как несколько разложившихся останков крыс, которых кто-то не доел. Мы подошли к двери, заваленной мусором. Я использовал камень, и преграда исчезла. В лаборатории стоял сильный запах перегара, что мне уже не понравилось. Мы прошли дальше. За разделочным столом заляпанным заляпанном халате на голое тело сидел Прохоров. Мужик обнимал бутылку и что-то мычал. «Твою мать! У этого-то что случилось? И так Барановы знатно нагадили, еще и он!» «Владимир, это профессор!» Он же Прохоров Давид. Не успел я представить своего помощника, как Борзов побежал на мужика. Влетел в него и скинул со стула. Залез сверху и давай калашматить кулаками по лицу Давида. — Ты! Все ты! Из-за тебя уехала Даша! Бросила меня! Тварь, ты ей жизнь испортил! Но тебе мало, да? Хочешь лишить ее всего? Ты просрал свою жизнь, теперь и ее! — кричал Борзов. «Звуковая пуля», — произнес я, и моя магия устремилась в голову Владимиру. Вот только она не принесла ожидаемого эффекта. Аристократ продолжил избивать Прохорова. «Значит, Борзов стал сильнее?» «Молодцы!» Принимали эликсир прорыва. Более сильную магию решил не использовать. Подошел, взял его за шкирку и толкнул. Владимир зачем-то выставил руки, когда полетел, и схватил с собой стул, в который врезался лицом у самой стены. Через пять минут я усадил их на стол. Оба с синяками и разбитыми харями. Один злой пыхтит, второй еще не пришел в себя. «Значит так, Борзов», — начал я. «Профессора не трогать, это я попросил его написать Даше. Знал, как она отреагирует и что поедет к нему». А тогда и тебя смогу вытащить. Слабоватая ложь, но мне нужно, чтобы эти двое помешанных работали вместе. Ты? уставился на меня Владимир. Ну зачем? Ты же мог. Хватит! прервал я его. Мало ты знаешь, чтобы понимать мотивы моих действий. Отже, я его вытащил со службы, а он сидит с мордой недовольной. Профессор, какого хрена? Я уставился на Давида, который снова взял бутылку и прикладывался к ней разбитыми губами. «Даша!» — выдохнул он. «Ее забрали!» «Что?» — вскочил Борзов, но я положил ему руку на плечо и посадил. Долбанул профессору по щечину, чтобы он в себя пришел и объяснил нормально. Подействовало. В затуманенных глазах появился разум. «Мы встретились с ней!» — начал он, опустив голову. «В ресторане. Все было хорошо, но потом пришли они и попытались нас схватить. Я смог уйти». «Трус! Бросил! Мразь!» — снова попытался дернуться Владимир. «Кто это был?» — спросил я и сильнее надавил на рыпающегося аристократа. «Ботаники!» «Они пришли за нами!» Сделал очередной глоток медицинского спирта профессор. «Они ищут вас, Борис Иванович!»